Перед боем. Багровое лицо архиепископа Дон Мартина побагровело еще сильнее. Он пыхтел и шевелил губами, шепотом повторяя стихи за Бертраном. Юный Алассар восторженно смотрел на певца, ловя с его уст каждое слово. Доселе Аласар лишь грезил о чудесах войны. Теперь он видел, слышал, ощущал их всем своим существом. Рыцарь Бертран высказывал то, что бурлило в груди Алосара с тех пор, как он жил в Кастилии. В речах этого человека слышался ляск мечей. Бертран пел о том, ради чего жил он сам Алосар. Бертран пел: "Не пир веселый, не любовь мне так не растревожит кровь, как гул военный в юге. Алор, алор, руби, коли" Пусть падают на грудь земли И рыцари и слуги. Ржут кони, сбросив седаков Суда на помощь слышен зов, Кровь обогряет зелень трав, Со всех концов, со всех сторон Предсмертный раздается стон, Хрипит израненный, упав, Заря победы впереди, А у поверженных в груди, Насквозь пробив надежный щит, Копье безжалостно торчит. У слушателей дух захватывало от восторга. «Алор! Руби! Суда! На помощь!» Весь старый замок гудел кровожадным вдохновением рыцаря Бертрана, сладострастием убийства. Каноник Дон Родриго лучше остальных мог оценить воодушевляющую силу звучных провансальских стихов. Но не восхищение, а ужас возбуждали они в нем. Содрогаясь, смотрел он на лицо короля, которого любил как родного сына. — Да, Вулти вивокс Родриго метко обрисовал Дона Альфонсо. Его лицо с ужасающей ясностью отражало движение души. И сейчас оно отражало неприкрытую жажду убийства, разрушения, то злое начало, о котором постоянно толковал Муса. Тон Родриго закрыл глаза, чтобы не смотреть больше на лица этих рыцарей и дам. И тут к нему пришло ошеломляющее сознание, что лучше бы его духовному сыну Альфонсо еще месяцы и годы пребывать в греховном союзе с упорствующей в своей ереси еврейкой нежели быть заодно с благочестиво алчущим крови воинством Божьим. Каноник хотел было вернуться в Толедо, в королевской свить. Он твердо намеревался дорогой наконец-то исполнить свой долг и усовестить короля. Теперь он отказался от этого намерения. Этой же ночью он торопливо собрался в путь, и поскакал назад в Толедо, еще более удрученный, чем приехал оттуда, преступно, не совершив должного. Глава 3 Как только Дон Иегуда ибн Эзра получил известие о смерти короля Генриха, для него стало ясно. В ближайшие недели, а может быть даже в ближайшие дни, Разразится та страшная война с мусульманами, для предотвращения которой он бросил Севилью и прежнюю свою жизнь. Чудовищное колесо приближается, и остановить его разгон невозможно. Халиф поведет свои полчища на Андалусию. Дона Альфонсо ждут неизбежные поражения, и вину за них жители Толедо припишут не королю, а ему и Ягуде и остальным евреям. То, чему он подростком был свидетелем в Севилье, повторится здесь. И весь гнев Эдома обрушится на те шесть тысяч франкских беженцев, которых он впустил в Кастилью. Как он торжествовал хитростью, добившись для них доступа! Сам себе представлялся О'Кер-Харимом, человеком, который движет горы. А теперь на долю его поселенцев выпадут такие испытания, каких они не знали бы даже в Германии. Ему казалось, что на него с презрением устремлены горящие...